На современных картах можно найти только первый, второй, третий и четвертый Курильские проливы. Пятый и шестой получили новые уже именные названия. Трудно сомневаться в том, что в урочище алты карасу шесть гнилых речек, речек, скорее всего, не гнилых, а пересыхающих, состоящих водою, и на самом деле шесть, не три, не их и, несомненно, немецкое средневековые шестиградье, «Зексштетте» состояло из Бауцена, Герлица, Цитау, Лаубуна, Каменца и Любия, ровно из шести городов. Ну, в общем-то, число шесть обыденное и прозаическое, ничем не выделяющееся из ряда число, и названий, посвященных ему, если я не ошибаюсь, не так уж много. Иное дело число семь и связанные с ним поверья, суеверия, приметы, пословицы, фольклорные образы. Семь звезд большой медведицы, семь цветов радуги, семь пар чистых и семь пар нечистых, семь дней недели, семеро родного не ждут, а когда-то еще и семь планет, семь сфер небесных прибывать на седьмом небе. Наши предки жили под обаянием числа семь, и ничуть не удивительно, что географических мест, если можно так выразиться, признаками, кратных семи, им виделось в мире куда больше, чем каких-нибудь шестикратных. Виделось, потому что хотелось видеть. Вот русский топоним семь братьев, скалы на Иртыше, вот удаленные от них на всю Европу и половину Азии Сеута испано британская переработка древнеримского Апу Цептем то есть те же самые семь братьев. Вот тюркская Джеты Огус, семь быков, скалы сыкуль Любопытно, что теперь этих скал уже не семь, а девять. Гору пора бы переименовать в Тогус Огус. Но древность имени и обаяние таинственного числа семь мешают этому. Я могу назвать здесь еще Джетты-Кала, семь крепостей в Оренбургских пределах и семь островов Инзуситито в Японии, и другие семь островов Сеты у побережья Франции, и еще одни семь островов Перрусские у нас возле берега Кольского полуострова. Про последние интересно сказано в энциклопедии. Собственно, эта группа состоит из пяти островов Харлова, Б и М. Зеленецких, Вишняка и Кувшина, и два Лицких острова лежат вдалеке. Но как было тому, кто первый окрещивал место не соблазниться великолепной семеркой и не подтащить неинтересно отделенные от архипелага островки к нему, хоть в воображении? И етыкыс, семь дев. Горная гряда в Тюркском Китае, Эддикуль, семибашенный замок у Стамбула, семь колодезей в Крыму. Я уверен, что каждый из вас, только пожелав расширить перечень вдвое, втрое, наконец, в семеро, при помощи географической карты или подробного списка населенных пунктов любой страны, достигнет этого без труда. А еще больше, разумеется, таких топонимов в состав которых семь входит только как составной элемент. Семиреченская область, Семипалатинск, Семиозерный в Казахстане, Семиостровье в Мурмане, Семибратово в Ярославской области. Вот вам только первые подвернувшиеся под руку только русские имена. Что можно сказать о названиях, связанных с числами 8, 9 и 10? Числа эти занимали всегда в народном сознании несравненно меньше места, чем тоже же Значение их было и остается, так сказать, чисто прикладным, арифметическим и только. Тапунимы на них основанные чаще всего выражают идею подсчета или точного описания. Наличие в них числа зависит не от настроения человека, а от некоего объективного факта, правильно или неправильно наблюденного. Речка дзю описанная Арсеньевым, в нашем восточном приморье, потому называется Дю девятый, что, как и Рио Кинто и Рио Куарто в Аргентине, она пришла с девятой при каком-то очень, конечно, произвольном отсчете. Девятифутовый рейд в Волжской дельте, безусловно, при некоем промере, показал как раз такую девятифутовую глубину. Пролив девятого градуса лежит на девятом градусе северной широты Несколько выше к северу, нежели пролив восьмого градуса между Мальдивскими и Лаккадивскими островами и значительно севернее еще одного пролива, который я напрасно не указал в разделе дробных названий. У него имя, представляющее даже смешанную дробь. Я говорю о проливе полуторного градуса у самого южного окончания Мальдивов. Для любознательных замечу, что пролив десятого градуса обретается в совершенно другой части Индийского океана. Он отделяет Андаманские острова от Никобарских. Имен Сосновый Девят Гораздо больше, чем можно думать по этим моим словам. Но главная их масса построена не непосредственно на числе, а на всевозможных, чаще всего именных образованиях, с ним связанных. Таковы названия железнодорожной станции 9 января в Тульской области, поселка Девяткино под Ленинградом и множество других? Упомяну, пожалуй, своеобразное, как бы скрещенное, а на деле, видимо, полупереведенное имя соленого озера в низовьях Волги.